Глава 43. Остаток пути пролетать незаметно. Я по сторонам смотрю, дорога знакомая, всё знакомое. Природа, небо, воздух, сам по которому в самой глубине души, если уж совсем честно, я умудрилась за время жизни в городе соскучиться. Наш юг есть за что любить. Здесь царит своя собственная романтика, кому-то чуждая, для кого-то смешная, но для нас местных она особенная. Это неописуемо, но так и есть. Персики, сок которых по рукам струится, Поля подсолнухов, созданные для первых поцелуев. Полящее солнце, близость моря. Моя юность прошла в этой станице, и воспоминания оставила массу. Сейчас я думаю о том, что не все они были плохими. Потом колечко свое разглядываю. Тяжеленько, еще не привыкла. Как много, оказывается, может значить украшение. Подарок любимого человека. Материальное воплощение его преданности, расположение. Можно не верить в символы, сколько угодно высмеивать принятые нормы или обычаи, но когда ты выбираешь, и выбирают тебя, Когда это взаимно и закреплено официально, внутри рождается ощущение защищенности и безопасности. Я в них купаюсь последние дни. Они меня берегут. А еще именно они позволяют выйти из машины с высоко поднятой головой и оглядеться. Хутор Атаманов, встречай хозяйку. То самое место, которое я думала, никогда больше не увижу. И куда вернулась вслед за своим мужчиной. Что ж, здесь все иначе. Переделано под нового хозяина. Я озираюсь по сторонам и не узнаю многое. Двор вымощен другой плиткой, современный, красивый, целый. Крыльцо усадьбы перестроено, сам дом тоже будто изменился внешне. Высокий железный забор у ворот исчез, вместо него появился деревянный, какой-то будто гостеприимный. Засаженный вдоль, вечно зеленый, усыпанный оранжевыми ягодками пирокантой. Также на участке появилось еще одно строение. Возможно, это тот самый спа-комплекс, о котором говорил Данил. Он тоже выходит из машины, подходит ко мне. «Добро пожаловать на хутор», — говорит серьезно. Боже, не верится. Этот колхозник таки затащил меня в свое логово. Ладно, надуваюсь я. Показывай свое имение, пока я не передумала. Наглец приобнимает меня одной рукой и притягивает к себе. Я ладонями в его грудь упираюсь, стараясь оттолкнуть. Это ему не город, мы в деревне. Данил ворота еще не закрыл, нас видно с улицы. Но он не слушается, наклоняется и касается моих губ своими. Не вредничай, невестушка, ты попалась. Я вижу за его спиной движение. Из усадьбы выходят люди, наверное, нас встречать. Божечки, сразу узнаю Павла Егора, это приятели Данила, его правые и левые руки на хуторе, если можно так выразиться. Я не умею невредничить, шепчу отчаянно. Данил усмехается. Всё будет хорошо, чмокает меня в щёку. Знаю. Привет, здороваются парни. С возвращением, брат. Мужчины пожимают руки, обнимаются. Так же к нам спешат Раиса Герменовна, пожилая экономка семьи Мироновых. И приятно, девушка лет тридцати-тридцати пяти. Наверное, ее помощница Светлана Данил о ней рассказывал. «Привет», – бросает он коротко. «Знакомьтесь, это Марина, моя невеста». Лицо Павла вытягивается, остальные прекрасно собой владеют. За три года Егор из обычного парня превратился в статного управляющего внушительных габаритов. И я отмечаю, что ему очень идут перемены. Данил продолжает. «Паша, Егор, Райса Германовна, Светлана». «Приятно познакомиться», – говорю я, всплескивая руками. а с кем уже знакома, увидится вновь. Широко улыбаюсь по очереди всем, кроме Павла, которому весело подмигиваю. Бедняга меняется в лице. Однозначно он был предупрежден обо мне и все же до конца с эмоциями справиться не смог. «Когда свадьба?» — уточняет с неловким смешком. Словно не веришь, что это происходит на самом деле. Данил снова приобнимает меня за талию. «Это весной, Паш. Будешь свидетелем?» Я вспыхиваю. «Не осенью? Поговорим позже». Очень здорово, я люблю весенние, летние, осенние свадьбы. Но где же маленькая? Рейса Германа на приподнимаются на носки. Вы Мирочку в Ростове оставили у бабушки? В машине дрыгнет, успокаивает Данил. Я улыбаюсь, видя, как расцветает от счастья стоящая перед нами женщина. Она ладони сжимает и на месте пританцовывать начинает. Данил предупреждал, что Мирославу здесь ждут сильнее, чем его. Пора уже будить, да? спрашивает он у меня. Или пусть поспит ещё немного? Да, буди, а то в ночь не уложим. Данил Андреевич, ужин почти готов, робко говорит Светлана. Накрывать на стол. Данил поворачивается к мне, смотрит вопросительно. Сердце разгоняется, решить нужно мне. Бросая взгляд на Светлану. Да, спасибо, мы освежимся с дороги и за стол. Помочь чем-нибудь? Всё под контролем, отдыхайте, приветливо улыбается она. Тем временем Даня обходит машину, открывает заднюю дверь, и я чувствую на себе множество взглядов. Кажется, на меня таращатся ото всюду, из каждого дома, каждые проезжающие мимо машины, вообще все. Спину держу нарочито ровно. Данил представил меня своей невесте, и нужно соответствовать. Он широко улыбается. Приехали, Мирок, пойдём посмотрим, что там есть. Данил берёт дочку на руки и выпрямляется. Лохматая Мирослава сонно оглядывает двор, хмурится и на всякий случай обнимает папу покрепче. Знакомьтесь, Мирослава Даниловна, говорит он, и я умираю от счастья. Боже, он так ею гордится, это чувствуется в каждом жесте, в каждом слове. Мы пойдём смотреть собачку. спрашивает Мирослава Даниловна заговорщически. «Конечно», — кивает Данила, а потом хвастается. Обещал ей утром, ничего не забывает. «Девочка — копия мамы», — радостно восклицает Светлана. «Мирослава, пойдем в дом. Мы приготовили для тебя подарки». «Нет, я буду смотреть собачку с папой», — заявляет дочка. «Зато упрямая, как папа», — предупреждаю я, потупив глаза. «Готовьтесь». Раиса Германовна смеется. «Это же прекрасно, хоть кто-то отомстит Данилу за все». Я прыскаю. Данил закатывает глаза. Повисает короткая пауза, после которой Паша и Егор начинают прощаться. Может быть, вы приедете к нам завтра на обед? спрашиваю я. Познакомимся поближе, часам к 4. Мы с Данилом обсуждали этот момент. Я сама вызвалась всех позвать. Хочу показаться гостеприимной. Смотрю то на Пашу, то на Егора напряжённо. Они могут отказаться, вежливо сослаться на важную причину, но при этом всем будет ясно, они не видят во мне хозяйку дома, лишь любовницу босса. Мы с удовольствием придём. Говорит Егор: "Спасибо за приглашение, Марина, Данил. Мой младший почтeroвестник Мирославы, думаю, они найдут общий язык". "Придём", обещает Паша. Парни уходят, а мы впятером идём к дому. Мой пульс по-прежнему чуть ускоренный. Встреча прошла спокойно, ничего страшного не случилось, пока всё по плану. Дом мне нравится, удивительно, но это правда. Он старый, пустой, словно неухоженный, но при этом я прихожу в полный восторг от планировки. Огромная гостиная с настоящим камином, перед которым Мы с Мирой на несколько мгновений восхищённо замираем. Вокруг расставлена массивная, судя по всему, когда-то безумно дорогая, но сейчас довольно обшарпанная кожаная мебель тёмно-коричневого цвета. Чуть дальше огромный обеденный стол с высокими стульями. Большие окна, благодаря которым просторное помещение утопает в свете. Шторы тяжёлые до пола, плитка под ногами некрасива, самый новый в помещении телевизор на стене. Данил подходит ближе и спрашивает насмешливо: "Нравится?" Я киваю: "Очень". Как насчёт того, чтобы переделать тут всё на хрен? Закидывает ундочку. А можно? шепчу я тихо, едва сдерживая радость. Данил смеётся. Тут ужасно, признаётся он, кругом морально устаревших хлам. Отец пытался быть современным, но уж очень выборочно. Видишь, вон те гигантские вазы? Фиг знает, где он урвал эту красоту, но из них ещё перья павлиньи торчали. Я не могу сдержаться и тоже смеюсь. Ну нет, не ужасно. Ты чего шепчешь? Данил слегка толкает меня в плечо. Ты дома расслабся. Мне кажется, будто вокруг нас дух кулака витает. Может, услышите и обидится, говорю я, или разозлится, что сельско пигалица собирается перекрасить его стены и выкинуть вазы. Данил хмыкает. Здесь очень круто, продолжаю пылко. Просто очень, но немного как в музее. Я вспоминаю потрясающие атмосферные фотографии Златы и произношу, по фудкацев в каком-нибудь специфическом наряде и уехать. Данил прекрасно осознаёт, что это камень в сторону бывшей жены. Чуть прищуривается, но вновь позволяет мне всё. Качает головой, словно пропуская через себя эту характеристику. «Да», — отвечает серьезно, — «согласен. Практически все осталось от отца. Ковры, светильники и лепнина на стенах. Я занимался двором. До ремонта внутри руки не доходили. Вон там дальше мой кабинет. В другой стороне кухни и прачечная. Из кухни, кстати, выход на террасу. Ее я тоже хочу переделать. Лестница ведет на второй этаж, там только спальня и ход на чердак. Раиса Германовна и Светлана живут здесь? У них свои дома, но совсем рядом». Приходит каждое утро, уходит поздно вечером. Также по дому помогают муж и сын Раисы Германовны. Понятно. Данил, я не ожидала, что усадьба очень светлая. Со стороны дом смотрится довольно мрачным, вернее, раньше смотрелся, мне так казалось. Я поменял облицовку. Сам дом добротный и простоит ещё лет 200, если за ним ухаживать. А если мы всё переделаем внутри, это точно ничего. Это хорошо, вдруг говорит Данил, вновь прищуриваясь. Радион требует, чтобы всё осталось как прежде, ему нравится приезжать сюда и словно в детство окунаться. Но в остальное время я здесь живу, практически один и чувствую себя в гостях. Злата ничего не переделывала, интересуюсь я типабеспечно. У нас были планы, рассказывает спокойно Данил. Но если делать дом, то делать хорошо. Ремонт обойдётся в копейку, и всегда казалось, что лучше что-то другое купить. Я киваю с своими мыслями. Мирок, нравится? спрашивает Даню. Будешь здесь жить? Мирослава медленно кивает. Спросонья, она такая скромница. Стоит рядом со мной, за руку держится. Еще раз оглядываю гостиную. Сделать ремонт в сердце хутора. Последний раз я занималась чем-то таким три года назад, когда мы с Варей выбирали самые симпатичные из самого дешевого ряда обои для своей квартиры. Никто не обещал, что будет легко. Мы с Мирой здесь ради Дани. Хватит ему уже жить в музее. Бросаю взгляд наверх. Это еще не все. Спальня. Нужно осмотреть комнаты, где он жил без меня. Вдох, выдох. Настало время выдворить из усадьбы всех призраков. Я обращаюсь к Данилу решительно, показывая второй этаж.